Глава двадцать т р е Нос? Нет, носы, пожалуй, разные. Глаза? И здесь я бы усомнилась. Да, карие, но разрез? Что еще? Рост, пожалуй, оба высокие. Телосложение? Здесь вообще непонятно. Папочка спортом никогда не занимался. Только пальцы на операциях тренировал. Но с к а л ь п е л и и гиря — предметы несопоставимой весовой категории. Нет, это невыносимо. Какой смысл гадать? Тут не угадаешь. Отцы и сыновья бывают очень разными. С другой стороны, в мать он тоже не мог пойти. Она у него невысокая, светленькая, голубоглазая. Тогда только в отца. Блин! — Ленка, ты чего зубами скрипишь? Ольга толкнула меня в бок. — Так сильно препод наш не нравится? — Типа того. — Ага, я тоже от него не в восторге. Занудный, я под него засыпаю. Сказав это, Оля красноречиво зевнула. — А вот я спать совсем не хочу. Особенно после всех утренних и ночных приключений голова кипит. Аньке больше не писала. Пожалуй, и помолчу пока. Мне бы самой все это переварить. Андрей проводил меня до самых дверей универа. Велел позвонить, как только закончу с друзьями гулять. Я даже не ругалась. Зачем-то согласно кивнула и отправилась на учебу. До аудитории добралась несколько, пошатываясь, в голове бардак. Тело сошло с ума, вселенная крутится и никак не может остановиться, чтобы дать мне все спокойно обдумать и переварить. Хорошо, Оля. Подперла пухлой ручкой голову и дремлет себе спокойно. Отдала ей свою джинсовую куртку. Сокамерница замерзла, несмотря на сентябрь месяц, пришла на занятия в легком платье. И это при том, что ночью был дождь, а потом неприятно похолодало. Все утро спрашивает меня про брата. Хорошо, что она не видела того, как он меня подвез. Тот поцелуй, на котором мы закончили, его слова сделали нечто невозможное. На несколько мгновений заставили меня расслабиться и ни о чем не думать, отпустить проблему. И именно тогда я вдруг почувствовала не ненависть, а его самого, Андрея. жёсткость его мужских губ, запах его звериного тела вперемешку с толикой мыло после утреннего душа, тепло его больших рук и его нежность. В Самаре я была знакома с парнями, любившими посещать качалку, так вот девчонки для них значили лишь одно — секс. Чаще всего такие даже за кофе свой могли не заплатить, вынуждая спутницу спонсировать собственные прогулки. Я сегодня сболтнула какую-то глупость про деньги. А потом не могла избавиться от его слов, крутившихся у себя в голове, пока шла по коридорам университета, пока ждала возле аудитории, пока... Я хочу, очень давно хочу, чтобы ты была со мной. Не на одну ночь. Не на одну ночь. О чем он говорил? Сказал, что ждал меня, что даже не надеялся, что знал обо мне. Я ничего больше не понимаю. Прекрасно помню, как он встречал меня. Холодность, отстраненность и бешеный взгляд. Он не хотел, я же сама соблазняла его. Как он мог меня уже ждать? Все-таки он прав, нам надо поговорить. В конце концов, свой план я всегда успею продолжить. Проблема только в том, что мне больше не хочется, и злюсь я на него. Скорее, именно на это. Ленка, после учебы пойдем сегодня куда-нибудь? Посмотрела на Олю, как будто впервые увидела. Куда-нибудь, но я как-то не хочу никуда, ни с о л и ни... Мой телефон вдруг ожил. Отвлёкшись, достала его и посмотрела на экран. Сообщение о Таньке. — Ну, ты с Мироном уже договорилась? Встретились уже? — Мирон, это я, пожалуй, всё-таки погорячилась. Это уже перебор. Я, конечно, ещё ни в чём не разобралась, но как-то точно уверена, что никаких Миронов мне не надо. Это слишком. И я, не знаю, но как-то почему-то... Мне не хочется сегодня убегать. После того, как сама обнимала его, после его непонятных слов и заявлений, после его головы на моих коленях, мне почему-то безумно. Хочется поскорее увидеться с ним. — Аня, а можно как-то Мирону передать, что я передумала? Отменить все? — написала одному адресату. — Планы отменились. После учебы поеду домой. А это уже второму. «Отлично! Я заеду за тобой!» — упала мгновенно от Андрея. «Ты что, совсем с ума сошла? Он тебя уже цепями к кровати приковал? Ленка, я покупаю билет и сама выезжаю!» Упала на телефон от а н к и Сердце билось, как сумасшедшее. Я с м о т р е л на его сообщение несколько мгновений, И никак не могла переключиться на то, чтобы ответить подруге. Не хотелось отпускать. Очень, очень хотелось еще хоть с л о в о Не надо, я сама доеду. На метро. Набрала и нажала отправить. Я заеду. Вместе с другом. Познакомлю вас. Жди меня у главного входа. Мою только что выскочившую на лице улыбку оборвало сообщение о Таньке. — Ленка, ты что молчишь? Я уже Мирону позвонила, сказала, чтобы он с е б я сам в универе нашел. — Блин, зачем? А ты молчишь. А вдруг у тебя там уже это... Немедленно звони и скажи, чтобы ничего не делал. Не надо меня искать. Аня. Подруга не отвечала. Черт, и что теперь делать? — Лена, что? Пожелай мне удачи. — Зачем? Просто пожелай. — Пожалуйста. — Удачи. — Андрей. — Спасибо. Теперь у меня точно все получится. — Что получится? Не отвечает. — Да что же, не отвечает. Зачем ему у д а ч а Куда он там пошел? Да елки же палки. — Ленка, ты чего телефоном стучишь? Тебя сейчас из аудитории выставят вон. Оля своим шипением вернула меня в реальность. Выдернул сразу из двух чатов, об одном из которых я мгновенно забыла, потому что любые мысли о других делах вытеснили его сообщения. Почему он не отвечает? Зачем удача? У них там... Вылазка, он говорил. В тот момент и до самого конца дня мысли об этих загадочных сообщениях, слова Андрея, И все, что произошло, окончательно погрузили меня в некий транс, и я так и не вспомнила больше о помощи а н и пока по окончанию занятий не вышла на улицу к главному входу, где меня должен был встретить Соколов, и где нос к носу не столкнулась с тем, о ком так беспечно забыла на весь день.